Алфак! Скала с деревцем на вершине напомнила совмаку оленя, окаменевшего в ужасе перед внезапно открывшимся морем. Совмак ощутил в себя таким же загнанным зверем. Побережье от Пантикопея до Мерникия пусто, даже лодки уведены моряками. Море стало стеной между сколотами и синдами, но врагам, имевшим корабли,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 «Нет, Эллины, эти хитрые торгаши, подменили его побратима другим Митридатам. И тот Митридат разослал своих лазутчиков по этим городам, подговорил кормчих увести корабли». У фанагорийского берега показался челн. Гребец прилагал все усилия, чтобы пересечь пролив, но течение сносило его в открытое море. Видимо, он был новичком и не знал, что переплывать нужно выше, против Мирникия. Совмак шел по берегу, указывая гребцу направление. Потому, как он нетерпеливо взмахивал руками, ощущалось волнение. Совмак был уверен, что гонец везет ему ответ от царя Синдов Алфака. Когда лодка ткнулась носом в берег и гребец обернулся, Совмак в нем узнал царя Синдов. Да, это был сам Алфак. Совмак видел его в Пантикопее, куда он приезжал для встреч с Пересадом. Совмак не знал, о чем они говорили, оставаясь вдвоем. Но так как Пересад называл Синда-Лисой, можно было думать, что он умело отстаивал интересы своего степного народа. фанагорийцы скрыли правду», — начал Алфак. «Твое письмо раскрыло мне глаза и позвало в путь, ибо я понял, что настал для наших народов час борьбы». «Ты прав, он настал», — воскликнул совмак. «Мы свергли пересада и прогнали понтийцев, но нам не удержаться одним. Мои люди давно были бы с тобой, если бы не козни Митридата», — сказал Алфак. элен не может быть другом». «Митридат не элен